— Ты кто? — Офицер? — Майор не стал скрывать страхов. — А что скрывать? — Бандит скоро отойдет к праотцам, здесь их никто не услышит. — Это хорошо. Командир, видно, немного утешился, что завалил его не какой-то там рядовой, а офицер, майор. — Ровня. Голос его становился все тише, и Страхову пришлось напрягаться, чтобы разобрать слова. «У меня к тебе просьба». «Говори». «Я метров триста не дошел до своего дома. Там мой отец в крайнем доме. Приведи его сюда. Я не хочу, чтобы мое тело... Растерзали, разорвали звери и птицы. Я хочу, чтобы меня похоронили, как мусульманина. Меня убьют, сказал Страхов. Твой отец позовет родственников, и мне отсюда не уйти. Я тоже успею кого-нибудь из них убить. Скажи отцу, я поклялся Аллахом, что тебе не причинят вреда и помогут уйти с гор туда, куда ты скажешь. Страхов колебался. Он поразил врага, но перед ним сейчас был умирающий человек. Хорошо, сказал он полевому командиру. Меня десять раз убивали, если еще раз убьют, не беда. Я попрошу Аллаха, чтобы он простил твои грехи. Ты настоящий воин. Возьми мое оружие, пусть оно служит тебе. Потерпи немного, может, я успею привезти твоего отца, и ты сможешь проститься с ним. Он вскинул автомат за спину и широко зашагал к нескольким домикам где они он знал вошел в крайний дом старик сидел за столом набивал патроны для охотничьего ружья здравствуй сказал ему страхов по-русски пойдем со мной твой сын умирает и не поднимай тревогу твой сын поклялся аллахом что если я это сделаю мне не причинят вреда оставь ружье здесь оно тебе не поможет «Кто ты?» — спросил старик. «Откуда я знаю, что ты не врешь? Ну, посмотри, вот кольт, а вот кинжал твоего сына». Старик встал и пошел вместе со Страховым. Когда они пришли, командир жил последние секунды. Он увидел отца, облегченно вздохнул и взгляд у него застыл. Старый горец снял с себя куртку и подложил ему под голову, умершему, ушедшему своими запутанными горными тропами к далеким предкам. — Ты это сделал? — спросил старик. — Да. — Уходи. — Дорогу знаешь? — Найду. Что тебе нужно, чтобы уйти и дойти живым? Ничего. Старик слегка кивнул. Он не сомневался, что тому, кто одолел в бою его сына, ничего не требуется. Страхов сутки шел к точке, на которой его ждал миниатюрный, специально для таких задач сконструированный вертолет это муха, и доставила его в базовый лагерь. Потом он докладывал командиру-полковнику о выполнении задания, со всеми подробностями, ничего не утаивая. Командир, как обычно, слушал его хмуро, и непонятно было, то ли он одобряет его поступок, то ли велит предстать перед дисциплинарной комиссией, которая гораздо была на скорый суд. «Значит, это ты?» — наконец сказал. Я так и думал.